Третье. Поляну, на которую вышел Барт, освещал огромный костер. В воздух то и дело взлетал сноп ярких искор, и огонь громко гудел, пожирая дрова, сложенные будто бы для погребального обряда. Но мертвеца в пламени не было. Сражавшихся оказалось двое. Одним из них был мастер Калахан в плаще из белых перьев, рядами нашитых на ткань. Второго, тоже эльфа, Барт никогда раньше не видел, но все равно узнал. Тот выглядел в точности как командир, даже одет был по-королевски, только в черное-сером, и блистал множеством украшений. Винок из посеребренных листьев дуба и астролиста у наставника был такой же, но золотой. Тяжелые перстни наборный пояс с массивной пряжкой, широкая цепь на груди. Волосы у него блестели, как вороново крыло, отливая в синь, а шрам на лбу отсутствовал. Элмерик много слышал о Бранноне, братья-близнеца Калахана, короля эльфов Неблагого Двора, и вот теперь, наконец, увидел того Ваучию. Поединок отнюдь не выглядел дружеским. Братья сражались не на жизнь, а на смерть, используя не только волшебное оружие. Калахан бился тем самым мечом из сокровищницы, красивым, хищным, жаждущим крови. У Браннона был в точности такой же клинок, только вороненый, но и чары. Воздух звенел от заклятий, ветер доносил незнакомые напевы на древнеэльфийском, слова звучали горько и зло. Однако не было похоже, что эльфы взаимно обвиняют друг друга или ссорятся. Происходящее вообще напоминало не разговор, а какой-то особенный ритуал, о смысле которого Элмерик пока не догадывался. Он не знал, стоит ли ему вмешаться или лучше будет не лезть. Вряд ли наставнику нужна помощь барда-недоучки, а король неблагого двора просто размажет его, не заметив, как комара. Да и чем он собрался сражаться? Ножом для заклинаний? А может, голыми руками? С эльфом, которому несколько сотен лет? Смешно право. Барр даже не пытался спрятаться в тенях, втайне надея, что наставник увидит его и призовет, если будет нужно. Но поединщики словно не замечали незваного наблюдателя, всецело занятые друг другом. Удача никак не могла определиться, на чьей она сегодня стороне. Братья теснили один другого, попеременно отступая и наступая. Оба уже почти выбились из сил. Оба не раз были ранены, и пятна крови на белоснежных одеждах наставника смотрелись жутко и красиво. Как цветы, распускающиеся на снегу. От волнения Элмерик искусал все губы. Погибнуть он не боялся. Намного хуже было не понимать, что происходит. Почему дорога привела именно сюда? Что нужно сделать или, напротив, не сделать? Для кого разожжен погребальный костер? А вдруг учитель проиграет? Что тогда? стоило ему только подумать об этом, как самые худшие страхи воплотились в жизнь. Калахан вдруг споткнулся, и его темный брат близнец выбил меч из рук противника, а потом смеясь приставил клинок к горлу побежденного. На землю вытоптанную ногами двух эльфов медленно кружась упало несколько белых перьев. Все стихло, не оставалось никаких звуков, кроме потрескивания пламени в громадном костре. К ужасу Элмерика наставник даже не пытался сопротивляться. Напротив, на его лице играла блаженная полуулыбка, хмурая складка на лбу разгладилась, а черты приобрели безмятежность. Он словно радовался проигрышу. Браннен поддел острием меча золоченый венок, сбрасывая его с головы брата. А Калахан вдруг вскинул подбородок, будто бы приглашая врага поскорее нанести удар. Этого Элмерик стерпеть уже не смог. «Постойте!» Он бросился вперед, готовый закрыть наставника с собой, но больно ударился плечом о невидимую преграду и с размаху сел на холодную землю, прихваченную легким морозцем. От обиды из глаз брызнули злые слезы. бранан не опуская меча, медленно повернул голову и впервые посмотрел на Барда. Его взгляд был тяжелым, а лицо в обрамлении серебристых листьев выражало нечто среднее между удивлением и брезгливостью. «Чего тебе, человек?» — спросил он, кривя губы. Голосы братьев были похожими, но наставник говорил будто напевно, а речь Браннена звучала сухо и отрывисто, словно тот еще не отдышался после битвы. «Не убивайте мастера Калахана!» — взмолился Элмерик. Он подумал, что стоит встать на колено, согласно этикету, но для этого сперва стоило подняться с земли, что Барты проделал. Король неблагого двора рассмеялся в голос. Видимо, по его мнению, движения Элмерика были далеки от грациозных. Калахан хотел что-то сказать, но брат упреждающе коснулся мечом незащищенной кожи. По шею вниз к ключице, сбежала алая струйка крови и впиталась в ворот рубашки. «Чем заплатишь за его жизнь?» – спросил Бранен, мгновенно переходя от веселья к убийственной серьезности. И вдруг Элмерику показалось, что поляна стала меньше, будто бы деревья подкрались ближе, прислушиваясь к их беседе. Всю жизнь его предостерегали от заключения сделок с эльфами. Говорили, мол, те всегда обманут, даже не сказав, по сути, ни слова лжи. Ни в одной из известных сказок договоры не заканчивались добром. Жители волшебной страны всегда умудрялись предусмотреть лазейку, оставляя смертных с носом. Разве что про одного из старых танов Холмогория, Дайре Хитровалиса, ходили слухи, что тот в свое время сумел дурачить даже эльфа. И хоть Элмерик не был и в половину так хитроумен, как Дайре, он все же решил попытаться». «Назовите свою цену», — твердо потребовал он. «Значит ли это, что ты согласен на мои условия?» Бранан склонил голову как-то по птичьи, что делало его схожим с тезкой-вороном. В темных глазах с неестественно большими зрачками загорелась искра интереса. «Нет», — Элмерику прямо качнул головой, — «это значит, что я хочу узнать их и не более того». «А ты наглец, знаешь ли», — сказал Эльф, смел и глуп. «Калахану всегда нравились такие убогие смертные». Или не дай эльфы с примесью человеческой крови. Наверное, это позволяет ему чувствовать себя более значительным. Ладно, допустим, отдашь ли ты свою жизнь вместо его? Без колебаний. С мрачной готовностью подтвердил Барт, поднимаясь с колен. Бреннон снова рассмеялся, запрокинув голову. Ветер взъерошил воронье перья на его плаще, растрепал черные, как смоль, волосы, заплетенные по вискам в такие же косы, как у Каллахана. Похожесть и непохожесть братьев сводила с ума. Они были как ночь и день, как луна и солнце, как две стороны одной монеты, вставшей на ребро. «Надо же!» — восхитился бранан «Даже жаль, что мне она не нужна!» Элмерик понял, что над ним просто издеваются, но о решимости это не убавило. но «Назови другое условие!» Эльф пожал плечами. «Будь по-твоему. Откажись от него прямо сейчас. Присягни мне на верность!» «Поклянись вечно служить Бранану, королю неблагого двора. Пусть твоя жизнь, каждый твой вздох, каждая мысль, каждый поступок принадлежит мне отныне и до скончания времен, без возможности обернуть уговор вспять. Тогда я, так и быть, подумаю». Элмерик молчал не в силах решить свою судьбу в одно мгновение. Сегодня он уже отказался от вечного счастья. Теперь ему предлагали вечные лишения. Но без калаха на этот мир, возможно, обречен на гибель. «Им ни за что не остановить фаморов, когда они вернутся, а они вернутся. И если ради спасения многих людей нужно было принести в жертву свою свободу, разве Элмерику пристало отказываться? Не к тому ли его готовили соколы?» Он уже готов был сказать «да», когда встретился взглядом с наставником. Из прозрачных глаз Каллахана плескался, переливаясь холодный гнев, не сулевши ничего хорошего. «Не смей», — одними губами произнес он, «я приказываю». Элмирик поперхнулся своим согласием, вспомнив, как дал опроменчивый обед не нарушать приказов командира, поклявшись в том нерушимой колдовской клятвой, пеплом и вереском. И как теперь быть? Нарушишь слово, так он тотчас умрет, не сходя с места. Но будет ли это считаться согласием на сделку, которая спасет Калахана от верной смерти? Если да, то и жизни будет не жаль. А если нет, что если жертва окажется напрасной? «Все, хватит, время вышло». Раздраженно промолвил браннан и стремительным движением, едва заметным человеческому глазу, вонзил меч в горло брата. Черные перья, закружившись, упали поверх белых. На лицо Элмерика брызнула горячая кровь. Барт попытался пошевелиться, но какое-то могучее колдовство придавило его, заставляя распластаться по земле, едва позволяя дышать. Он кричал, не слыша собственного голоса. Тело в красном и белом, медленно, словно во сне, завалилось на бок. В воздух взметнулись опавшие листья. Браннан убрал меч в ножны, присел рядом с Калаханом и закрыл тому глаза ладонью. А после поднял тело брата будто пушинку и со всей возможной торжественностью возложил на погребальный костер. Пламя, ничуть не опалив его самого, вцепилось в добычу будто изголодавшийся зверь. Браннон, мрачный как туча, опустился на одно колено, отдавая должное погибшему. Постоял немного, глядя на костер. Барт видел, как языки пламени беснуются в его темных безумных глазах, а потом хрипло и надсадно расхохотался. Король неблагого двора определенно был спятившим. Хотя, может, у эльфов так было принято, кто их знает. Заклятие выдавило из Элмерика последние остатки воздуха, и он, задыхаясь, потерял сознание едва дурнота отступила, к нему вернулась невыносимая боль утраты, сжимавшая ребра тугим обручем. Барду оставалось лишь молить всех известных ему богов, чтобы видение оказалось ложным. Он все еще не терял надежды, пометуя, что здесь нельзя верить ни глазам, ни ушам, только сердцу. А оно глупое то замирало, то убыстряло ход. Глаза же предали хозяина и все равно не могли ничего рассмотреть, кроме черноты. То ли весь мир со смертью Калахана погрузился во тьму, то ли Элмерик от чего то лишился зрения. Он слепо зашарил руками вокруг себя, пытаясь понять, где очутился. Влажная земля и древесная кора, сухие травинки, сосновые иглы и жухлые осенние листья под пальцами указывали, что он все еще был в лесу, в черном или каком-то там еще. Морозный воздух обжигал сорванное криком горло. Где-то совсем рядом журчала вода, и словно в ответ на этот манящий звук нутро аж скрутило от невыносимой жажды, а во рту пересохло, как если бы Элмерик наелся соли пополам с золой. Пошатываясь, он поднялся и пошел на звук родника на негнущихся ногах, выставив вперед израненные ладони. Барт натыкался на деревья, будто слепой щенок. Несколько раз упал, споткнувшийся камень, но снова вставал и упрямо шел к заветной цели. Журчание становилось все громче, а почва под ногами глухо чавкала, указывая на близость вожделенной воды. Запнувшийся корень, Элмерик снова рухнул на четвереньки, и почва под его ладонями налилась влагой, как это часто бывает в болотистой местности. В этот раз Барт не стал подниматься на ноги, а пополз на звук. Вскоре его старания увенчались успехом. Сначала руки ухнули по локоть в ледяную воду, а потом, не удержавшись, он сам, вопя и барахтаясь, скатился по скользкой грязи в обжигающий холодный поток. Ручей, по счастью, не был глубоким, всего лишь по пояс. Элмерик пожалел, что не успел снять одежду. Намокнув там, мешало ему сковывая движение. Но стоило лишь об этом подумать, и неудобство ушло, как не бывало. Теперь он стоял в воде, обнаженный. Барт поспешно зачерпнул ладонями живительную влагу. Он пил и пил, утоляя невыносимую жажду до той поры, пока зубы не свело от холода. С каждым глотком тьма рассеивалась, зрение постепенно возвращалось. Когда перед глазами окончательно прояснилось, он снова увидел знакомого змея с зеркальной чешуей. Только на этот раз не хвост, а устрашающую голову, здоровенную почти в человеческий рост. Чудовище, украшенное тремя отполированными костяными гребнями и кожистыми наростами на щеках, не мигая, смотрело на него алыми, с вертикальными зрачками глазами. Чешуя щетинилась, как острия копий, переливаясь во мраке, а родник бил прямо из его пасти. Может, стоило броситься прочь? Бежать со всей мочи, чтобы не достаться на обед жуткой твари из черного леса? Но Элмерик не двинулся с места, только зашелся в сухом кашле. По большому счету, ему было все равно, сожрет его змей или пощадит. Он словно смотрел на происходящее со стороны, будто рассматривал старинную гравюру или гобелен. Зеркальная тварь широко зевнула, показав три ряда острых, как иглы зубов и мясистый раздвоенный язык, а после с наслаждением захлопнула пасть. Водный поток на этом истяк, перестав наполнять глинистое русло. Путь без возврата. Протянул «змей» или «змея», Элмерик затруднялся определить пол чудовища по голосу, но вряд ли это имело значение, непривычно запинаясь на гласных, будто человеческая речь давалась ему с трудом. «Дорога судьбы, теперь ты понял!» «Я что, не вернусь?» — спросил Элмерик, чувствуя, как тепло и спокойствие разливаются по всему телу. Сердце не замирало, не ухало в пятки, не трепыхалось воробьем в силках. Барду не было страшно. Если судьбе угодно, чтобы он остался тут, что ж, да будет так. Вода в ручье начала светиться, радуя взгляд чистотой и прозрачностью. Еще недавно и листое дно оказалось усыпанным крупинками золотого песка. «Прошлое никогда не возвращается», — пояснил змей. «И мы не возвращаемся в прошлое! Зато смотри, ты отыскал родник в сердце леса!» И что теперь? Барт не без удивления смотрел на свои ладони, от которых исходило слабое сияние, в точности такое же, как от воды. «Сам мне скажи!» Змей подмигнул правым глазом и облизнулся. Нынче время без времени, канун самайна. День, что не принадлежит году, не принадлежит никому. Отпусти прошлое, живи настоящим иди к будущему. «И, может, мы встретимся снова!» «Кто ты такой? Такая? Такое?» Вода стала заметно теплее, будто ее нагрело летним солнцем. Змей не ответил. Его взгляд замер, став выжидающим. В каждой зеркальной чешуйке Элмерик видел тысячи отражений самого себя. В ручье становилось все тяжелее находиться». Вода стремительно разогревалась, грозя вскипеть, как суп в котле, и сварить барда в светлой, струящейся, обжигающей кожу силе. Он понял, что пришло время принести обед. Времени на размышления не осталось. Чтобы идти вперед, нужно было что-то оставить в прошлом, освободив место для чего-то нового, отсечь то, что прежде было важным, но отныне становилось ненужным. В этот самый миг Элмерикс со всей возможной ясностью понял – Придется ранить себя обетом, больно, но не смертельно. Рана зарастет, но след останется навсегда, ведь только так сила сможет проникнуть в его тело. «Отныне и навеки», – начал он, чувствуя, как решимость крепнет с каждым мгновением, – «клянусь не сочинять музыку и не играть на арфе, и не петь песен для развлечений и увеселения толпы, а только лишь для волшебных чар». Помнится, лет с девяти он уже наотрез отказывался зваться Минстрелем, хотя умел творить лишь самые простенькие заклинания, да и те получались не всякий раз. Оказавшись в гильдии, сразу самонадеянно окрестил себя Бардом, показал несколько семейных фокусов, и мастер Олли это проглотил, не поморщившись. А может, просто не стал спорить и принял его из уважения к громкой фамилии? Но как же был прав мастер Калахан, устроивший Элмерику взбучку сбучку еще в день своего прибытия? Нельзя усидеть сразу на двух стульях. В той жизни все было так, а в нынешней будет иначе. Пока он будет считать, что в случае неудачи всегда сумеет прокормить себя, распевая на площадях и в придорожных трактирах, Фелидом ему не стать. Значит, нельзя было оставить себе ни единой возможности для отступления. Вот что на самом деле означал пресловутый «путь без возврата». Вода в ручье пошла рябью, забурлила, и ослепительный свет залил всю поляну. Элмерик невольно зажмурился, а когда вновь открыл глаза, то обнаружил, что перенесся обратно на мельницу, будто никуда и не уходил из залы. Одежда снова была на нем, чистая, красивая, даже льняная рубашка не успела помяться». Ремень, на котором висела арфа, привычно оттягивал плечо, напоминая о натертой коже. Праздничные свечи в подсвечниках горели ярко и ровно. Мир зажег новые огни, с восторгом приветствуя наступившую зиму. Все соколята, серьезные, будто вмиг повзрослевшие, уже без охранных знаков на щеке, счастливо вернулись домой. Никто не заплутал на дорогах судьбы. И мастер Калахан тоже был здесь, живой и здоровый. Элмерик знал, что выглядит до невозможности глупо, но не сумев сдержать нахлынувшие чувства, сел на пол и рассмеялся от облегчения. Ни одна из песен, что он с таким трудом вспомнил и разучил к Новому году, не пригодилась. Творить чары не требовалось, а для развлечения Элмерик больше не играл. Впрочем, всем остальным было тоже не до веселья. Застолье вышло странным. В ярко освещенной, празднично украшенной зале Никто не шутил, не смеялся, не переговаривался, не просил передать хлеб Каждый уткнулся в свою тарелку и молчал, думая о чем-то своем Напряжение, казалось, повисло в воздухе, нагретым пламенем свечей Было душно, как бывает перед грозой Пахло растопленным воском и пряностями В тишине было слышно, как потрескивают дрова в камине И негромко звякают деревянные ложки о край глиняной посуды Угощение, наверное, было превосходным, но Барт почти не чувствовал вкуса пищи. Чарующие запахи с кухни больше не разжигали воображение и не возбуждали аппетит. Элмерик чувствовал и заново проживал нечто более удивительное. То, о чем не говорят слух, но помнят до самой смерти. И это произошло не только с ним самим, но и с каждым из соколят. Казалось, будто еще вчера они были детьми, но повзрослели в один миг, лишившись защитной птицы на щеке и вместе с нею всех былых иллюзий и чаяний. Барт тайком вглядывался в лица друзей с необъяснимым упорством и упоением, выискивая признаки тяжелых испытаний, выпавших на их долю. Он знал, что ведет себя не слишком-то вежливо, но составить себя отвести глаза просто не мог. Элмерику важно было убедиться, что изменения коснулись каждого, и никто не сумел остаться прежним. Надо признать, все соколята выглядели не лучшим образом. У Розмари были расцарапаны все щеки, руки и грудь, словно бы ей пришлось продираться сквозь заросли ежевики или колючего шиповника. Келли Кейт выглядела еще мрачнее, чем обычно. Ее рукава и юбка были вымазаны в уже начавший подсыхать грязи, под ногтями красовалась черная кайма, которая бывает после работы в поле, а в волосах запутались сухие травинки и веточки. Уложенные пряди растрепались, и прическа, с которой она наверняка провозилась не один час, опять напоминала саручье гнездо. риган бросал на Келликейт встревоженные взгляды, но благоразумно ни о чем не спрашивал. По крайней мере, при всех. Орсон, сидевший рядом, смотрел на них обоих с плохо скрываемой ревностью. Обе ладони гиганта были забинтованы тряпицами, которые тот оторвал от подола своей рубашки. Светлая ткань размахрилась по краю и пропиталась алым. Кажется, свежие раны еще продолжали кровоточить. Бедняга Орсон не мог удержать в руках даже ложку, поэтому пил похлебку прямо из миски. Вот уж чей аппетит ничем нельзя было испортить. Но никто даже не думал пенять ему на отсутствие манер. Спасибо, что сам цел остался, а раны ерунда заживут. Сидевший напротив него Джерри Мэйн вообще ничего не ел и только отхлебывал из большой деревянной кружки пенный густой эль, явно собираясь напиться до беспамятства. Барт подумал, что идея неплоха, и наполнил свою чашу до краев. Только вот хмель, как назло, совсем не брал Джерри. Лицо оставалось бледным, как полотно. В темных глазах отражалось нечто такое, чему Элмерик не мог подобрать название. Такой взгляд бывает у людей, переживших настоящее горе. А в волосах прямо у левого виска появилась седая прядь. И это в пятнадцать-то лет. Или в шестнадцать. Элмерик не помнил точно. Барт подозревал, что и сам выглядит не лучшим образом, но бежать к зеркалу не стремился. Успеется еще. Ему вполне хватало сочувствия притаившегося в глазах сердобольного мастера Дерека и мрачной обреченности во взгляде мастера Флориана, который вместе с сестрой держал свое испытание позже всех прочих соколов и, видимо, не успел позабыть, каким тяжким оно бывает. Элмерику было до жути интересно, проходил ли через что-либо подобное мастер Калахан. Наверняка должен был. У каждого из чародеев, собравшихся на мельнице за одним столом, когда-нибудь случалась собственная дорога без возврата. Это объединяло их, таких непохожих, делало частями одного целого. Не стирало различия, но облегчало взаимопонимание. И хотя на губах все еще чувствовался горький привкус утраты, в целом бар чувствовал невероятное облегчение и прилив новых сил. Он был благодарен судьбе за то, что сумел не отступить, выстоял, преодолел, выжил. Его душа не стала непрекаянным болотным огоньком, вечно блуждающим в кромешной тьме между мирами. Друзья были рядом и тоже не оплошали, никто не погиб. Теперь они в полной мере могли считаться соколами, ловчими его величества, лучшими чародеями королевства. И даже если им суждено было умереть в ближайшее полнолуние, Элмерик все равно предпочитал думать, что им крупно повезло. Все сверстники в холмогорье ему непременно обзавидовались бы. С каждым новым глотком Эля на сердце становилось все легче. Прошлые горести не стали казаться менее значительными, но мысли о них не вызывали прежней боли. Впервые за годы скитаний он решил, что стоит отправить весточку домой. Отец, наверное, будет рад. Под действием Эля разум затуманился очень быстро. По телу разлилось благодатное тепло, и вскоре Элмерик окончательно потерял счет времени. Позабыл о саднищих ладонях и просто наслаждался каждым мигом этого вечера, пытаясь запомнить возникшее чувство плеча, сопричастности и долгожданного покоя. Когда же мастер Калахан вновь запустил круговую, Барт едва не разрыдался от переполнявших грудь чувств, не слышно повторяя вслед за ним уже знакомые слова. «Небеса не принадлежат никому, кроме птиц, а соколы поднимаются выше всех над облаками. Их острый взгляд и точный удар хранят покой жители королевства. Их храброе сердце и верность принадлежат королю, чей же лишь им самим. Смерть может прервать полет, но небо помнит каждого». Торжественность момента немного нарушил мастер Патрик. Когда до него дошла чаша, выяснилось, что старик задремал и даже начал всхрапывать. Над ним безлобно посмеялись, а Мартин поведал всем, что его братец с детских лет обладал способностью засыпать сидя, стоя, в самых немыслимых позах. Но Элмерик успел заметить тревогу, мелькнувшую в его взгляде, и исполнился сочувствия. «Наверное, совсем не просто было видеть, как стареет младший брат, когда ты сам остаешься вечно юным и будешь продолжать жить долгие годы даже после того, как его не станет». Остаток вечера остался в памяти Барда какими-то урывками. Он помнил, как на столе каким-то непостижимым образом то и дело возникали желтые, оранжевые и красные листья с написанными на них пожеланиями счастливого Нового года. Большинство посланий были адресованы калахану и приходили, видимо, от его эльфийской родни. Несколько листьев, впрочем, пришло Шону и Дереку и даже один кленовый Мартину. От одних пожеланий на лицах наставников возникали улыбки, от других же взгляды напротив мрачнели, но все равно каждый в свой черед творил чары, рассылая ответ за ответом. На паре посланий Элмерик не без удивления рассмотрел знак благого двора и имя самой королевы Мэтф. Когда поток поздравлений иссяк, старшие соколы тоже позволили себе немного расслабиться в честь праздника. Мастер Дерек показывал магические фейерверки прямо в комнате и создавал из пламени свечей причудливо переплетающиеся узоры. Мастер Шон, так и не надевший свою привычную маску, курил трубку, пуская клубы сладковатого дыма, который менял очертания по воле чародея. К забаве подключился Мартин, и некоторое время они с упоением создавали дымных чудищ с рогами, хвостами, с множеством глаз, соревнуясь, чей фантом окажется страшнее. Победителем состязания признали мастера Патрика, который заставил Дым принять довольно узнаваемый облик командира, единодушно решив, что перед калаханом ни одно из чудовищ не устоит. А значит, он и есть ужаснее всех, а внешность обманчивая. Красив! Аж страшно! Раскатисто прокаркал Бран, перелетев на плечо эльфа. Тот не изменился в лице, но Элмерику показалось, что заявление птицы даже польстило командиру. А после леди Элифлор попросила Каллахана спить что-нибудь из древних баллад. Эльф сперва отнекивался, а потом, вздохнув, попросил у барда его арфу. Получив желаемое, Каллахан погладил рукой инструмент, будто знакомился с диким зверьком, пробежался пальцами по струнам, пробуя звук. И вдруг запел на родном языке звучную балладу. Тревожную, мрачную, красивую до дрожи. Этой песни Элмерик раньше никогда не слышал, но суть уловил. Эльф пела двух братьях, непримиримых врагах, которые встретились, чтобы сразиться не на жизнь, а на смерть. У одного на голове был венец из золотых листьев, у другого – из серебряных. Старшего брата звали Дуб, а младшего – Астралист. И когда Астралист убил Дуба, наступила зима, потому что матушка Осень горько оплакивала судьбу своих детей, вынужденных сражаться друг с другом. Но жёлудь с короны дуба упал в землю, пустил корни, и старший брат вновь ожил по весне. Воскреснув, он отправился искать младшего, чтобы отомстить, но сердобольная мать спрятала астролиста в куче палой листвы, и дуб не смог найти брата. Легенда показалась Элмерику смутно знакомой. Перед глазами встала недавняя картина, как сошлись в схватке сам Каллахан и его брат Бранан. И у них на головах тоже были венки из золотых и серебряных листьев. И Браннен победил. Значило ли это, что Браннен и есть астралист? Барт уже хотел задать вопрос, но чья-то рука закрыла ему рот, и Мартин едва слышно шепнул на ухо. Молчи, он не любит об этом говорить. А ту балладу уже сменила другая. Про рыжеволосую королеву осени Оону и золотоволосую королеву весны Олнуэн, которые поспорили, кто из них красивее, и попросили юного принца грозовых дней рассудить их тот же никак не мог выбрать. Ведь осень приходилась ему матерью, а весна названной сестрой, и он любил их обеих. Поэтому, боясь оказаться пристрастным, он сказал так. Хороши и осень, и весна, но все же нет никого краше, чем Мэтф, королева знойного лета. Сестрица Олнуэн лишь рассмеялась, а королева Оона затаила глубокую обиду на сына и возненавидела соперницу Мэтф, которая стала кичиться званием прекраснейшей из прекрасных. Так, из дальнейшей вражды козней двух женщин случилась война. Эльфийские дворы разделились на благое и неблагой, им больше никогда не суждено стать едиными. Разве что не случится чудо. А всему виной гордыня королев и неосторожные слова одного маленького принца. Этой истории Элмерик тоже прежде не слышал. Среди людей ходили легенды о королевах времен года, но никто из знать не знал, что эльфийская война началась из-за вражды оскорбленной осени с ночевым летом. И не мудрено, все это случилось задолго до того, как люди, живущие на островах, научились слагать баллады. У него еще оставалось множество вопросов, но Барт подозревал, что кто-нибудь опять помешает задать их все а запреты, высказанные и невысказанные, лишь подогревали любопытство, как, впрочем, и Эль. После эльфийских песен вечер плавно перешел к леденящим душу историям о привидениях, восставших мертвецах и ужасных чудовищах, порождениях первозданного мрака, которые испокон веков люди рассказывали в новогоднюю ночь. Большинство из них Айлмерик, страстный поклонник страшных легенд, знал и прежде, поэтому очень скоро перестал следить за событиями. Леди Алифлор в тот момент как раз поясняла мастеру Патрику, что призраки не чувствуют голода, и даже задремал, уронив голову на руки. Очнулся Барт уже в своей комнате на кровати, лежащим поверх одеяла в рубахе и тунике, но без пояса и сапог. Надо ли говорить, что он не помнил, как здесь очутился. За окном едва начинало светать. На столе горела единственная свеча, и Элмерик не смог сразу разглядеть лица собравшихся. Похоже, застолье переместилось из залы в испанию Тут были все соколята. Джерри, правда, спал, если, конечно, не притворялся. Очень сонный Рейган, ледели Флор с братом и таинственно улыбающийся мастер Дерек. «Расскажи! Просим!» От хриплого голоса ворона Элмерик окончательно проснулся и приподнялся на подушках. Голова уже гудела, но еще не прояснилась. Розмари, заметив его ищущий взгляд, заботливо протянула барду воды и тут жадно осушил стакан до дна. — Ладно, — вдруг согласился мастер Дерек. — Расскажу, но с одним условием. Калахан не должен знать, что я вам тут натрепал. — Разумеется, — согласился Бран, громко щелкнув клювом, и мастер Флориан кивнул, подтверждая слова ворона нетерпеливым жестом. Лидия флор положила голову на плечо брату, и тот поежился, будто ощутил дуновение холодного ветерка. Розмари подалась вперед, раскрыв рот. Орсон придвинулся ближе к рассказчику, и даже Келли Кейт, растеряв напускное равнодушие, свесилась с пустующей ныне кровати, той, на которой прежде спал Мартин. Кажется, им предстояло услышать что-то действительно интересное, и Элмерик тоже навострил уши. Весь сон как рукой сняла, даже головная боль отступила». Барт намеревался не упустить ни слова из истории, что предназначалось им, но не командиру. «Тогда слушайте!» — мастер Дерек понизил голос до шепота. «Я сам с трудом разобрался. У эльфов ничего не бывает просто, и даже их песни рассказывают далеко не всё. Что-то услышал от командира, что-то от Шона, недостающие нашел в старых книгах. И, сдается мне, дело было примерно так...»